Глава 11. Когда за девушкой закрылась дверь, правитель вызвал слугу и отправил его за Регейда. В ожидании сына он выпил большой бокал вина и начал ходить по комнате, пытаясь успокоиться. Рассказ Сели его встревожил. Мало того, что Регейда протянул руки к девушке, являвшейся символом мира и совершенно неприкосновенной, мало того, что он едва не развязал войну с соседним кланом, мальчишка едва не разрушил его план. А если верить предсказательнице Арии, у них и так немного шансов на спасение. При виде Регейда, который, сгорбившись и пряча руки за спиной, вошёл в комнату, его гнев стал только сильнее. "Я смотрю, ты неплохо развлекаешься, сын. Служанки и другие женщины нашего клана надоели?" потянула на чужих. И это после того, как я велел тебе держаться подальше от Селии. И такому глупцу я доверил управлять кланом в моё отсутствие. Регейд не сразу нашёлся с ответом. Жестокие и полные презрения слова отца подействовали на него как пощечина. «Простите, отец, я виноват, поторопился немного. Но Селия сама меня завлекала. Строила из себя недотрогу и разгуливала ночью в платье, больше похожем на ночную рубашку. Я видел её как-то в галерее. К тому же вы сказали, что не против нашего союза. Разве можно тут устоять? Хватит!» – рявкнул Лаут. «Меня не волнует, как вела себя Селия. Меня волнуешь ты!» надо было послушать Айру и выслать тебя из города». «Я не понимаю вас, отец», – побледнел Регейда. «При чём здесь предсказательница? К тому же я тоже пострадал. Взгляните на мои руки». Он протянул к отцу забинтованные ладони. «Пришлось вызывать целителей? Они сказали, что в жизни не видели таких ожогов. А всё селее. Эта девчонка обладает какой-то силой. Она напала на меня». Лаут остановил его, нетерпеливо взмахнув рукой. «Значит, наша гостья не так проста, Тем лучше. Больше шансов, что она пройдёт ритуал. А что касается тебя, в ближайший месяц ты проведёшь вне города Регейда. Отправишься в гости к моим друзьям. И радуйся, что так легко отделался. Регейда выбежал из комнаты, не поклонившись и не пожелав отцу доброй ночи. Злоба душила его. Что происходит? Из-за какой-то девчонки его наследника клана высылают как безродного слугу? Просто не верится. Впрочем, отец всегда относился к нему с предубеждением, считал никчёмным и глупым мальчишкой. Так случилось и на этот раз. Он принял сторону сели и, не позволив сыну даже оправдаться. А то, что девчонка обожгла ему ладони, это не считается? Ригейда осторожно пошевелил пальцами. Если верить целителям, то он некоторое время не сможет пользоваться руками. Даже кормят его теперь с ложечки. Какая жалость. В противном случае он бы снова навестил селию. Например, через открытое окно. Сияние, причинившее ему боль, сначала испугало Регейда, но потом хорошенько подумав, он решил, что Селия и просто повезло. В противном случае девчонка не стала бы ждать, пока он бросит её на постели практически раздет. Он ухмыльнулся, вспоминая события прошлой ночи. Селия была так хороша, а её сопротивление и нежелание уступать лишь придавали ей очарования. Неужели отец думает, что он, Регейда, добровольно откажется от неё? Нужно лишь немного подождать, решил он. Вылечить руки, поговорить с целителями, найти то, что защитит меня от странного сияния, и тогда снова встретиться с Селией. Утром следующего дня Селию позвали к правителю. К удивлению девушки, Лаота оказался не один. В кресле, стоящем в дальнем углу комнаты, сидела темноволосая девушка. При виде Селии она встала и небрежно поклонилась. Селия задержала на ней взгляд не только из-за редкой красоты брюнетки. И ей показалось, что они уже встречались, и по какой-то причине девушка испытывает к ней неприязнь. Но Селия тут же забыла об этом, потому что к ней обратился хозяин дома. Доброе утро, дорогая. Спасибо за то, что так быстро пришла. Позволь представить тебе Мисту, помощницу нашей прорицательницы Айры. Девушки переглянулись. На лице Мисты промелькнуло странное выражение, среднее между завистью и гневом. Тут же сменившаяся показной скромностью, она опустила глаза, добавив тоненьким голоском: "Рада служить вам, госпожа Селия". Дочь правителя кивнула в ответ. Она наконец вспомнила, где видела мисту: в столовой среди слуг, когда завтракала вместе с Лаудом и его гостями. Лауд с доброжелательной улыбкой заметил: "Не удивляйтесь присутствию этой девушки, дорогая Селия. Она любезно согласилась помочь с тем делом, о котором я вам говорил". Одна моя просьба. Помните? Кивнув Селия опустилась на предложенный стул. Ей всё больше не нравилась затея, в которой она опрометчиво согласилась участвовать. Ей не нравилось место скромно улыбавшаяся и пытавшаяся изобразить предмет мебели. Не нравилось упоминание про реццательницы и, конечно, настораживал лауд, всеми силами старавшийся скрыть нервозность. Что-то здесь не так, подумала Селия. Нужно быть осторожнее. Она внимательно слушала правителя И вскоре поняла, в чём дело. Жёлтая луна впервые за сотни лет изменила свой путь. Пока она лишь незначительно приблизилась к земле, но если ничего не сделать, последствия могут быть ужасными. Даже приближение луны грозит нам штормами и наводнениями, мрачно закончил правитель. Думаю, не стоит говорить, что произойдёт в случае столкновения. Селия подавила вздох. В клане Белой Луны детей правителя хорошо обучали, не обрачая внимания, мальчик это или девочка. Она знала о влиянии двух лун на всё живое и понимала, как велика опасность. «Господин Лаут», — она всё же решилась спросить. «Ваша прорицательница не может ошибаться?» Миста пренебрежительно хмыкнула. «Моя госпожа — самая одарённая женщина клана? А, возможно, и всей Земли?» «Она никогда не ошибается?» «Но госпожа Селия может проверить её расчёты, если разбирается в них, конечно». «Миста», — остановил её правитель. «Не забывай, с кем говоришь?» Никто не сомневается в таланте твоей госпожи. К сожалению, Селия всё верно. Айра не стала бы поднимать тревогу по пустякам. В таком случае вы, конечно, рассказали об этом главе клана Белой Луны. Ведь это касается всех? Вопрос застал правителя врасплох. Чтобы скрыться в мученье, он взял в руки перо и проверил, насколько оно острое. Видишь, ли, Селия, вкратчиво произнёс он. По словам родицательницы, у нас мало времени. Я не сомневаюсь в мудрости твоего отца и силе клана Белой Луны, но пока я свяжусь с ними, пока они проверят расчёты Айры и примут какое-то решение, пройдут недели, а нам нужно действовать быстро. Селия ненадолго задумалась. В словах правителя была определённая логика, но девушке казалось, что он чего-то не договаривает. Возможно, Лауду не хотелось предстать перед своими врагами в роли просителя. или он боялся паники, которая непременно возникнет, если люди узнают о том, что им угрожает. «Он решил справиться сам», — подумала девушка. «Опрометчивое решение, но я понимаю, Лауда. Только при чём здесь я?» Последние слова она произнесла вслух. Лауд протянул руку через стол, за которым сидел, и коснулся её ладони. «Я всё объясню, Селия. В ваших силах помочь обоим кланам, а также всему живому на земле». Селия широко раскрыла глаза. Светло-карие, опушённые длинными ресницами, они вдруг вспыхнули мягким светом, сделав девушку по-настоящему красивой. Правитель, против воли очарованный, понял, что привлекло сына в Селии. Она не похожа на женщин нашего клана. Редкое сочетание ума, красоты и внутренней силы. Даже жаль, что придётся её отпустить. "Я не понимаю вас, господин", напряжённо произнесла Селия. "Всё очень просто". Несчастье, связанное с жёлтой луной, уже угрожало нам в прошлом, несколько веков назад. Аэро подняла старые записи и узнала, как его избежать. Существует ритуал под названием Поцелуй луны. Если его провести, равновесие восстановится. Жёлтая луна займёт положенное ей место. Сели омолчала, опустив голову. Неужели правитель хочет, чтобы она выполнила этот ритуал? Но она обычная девушка. Без всяких способностей, несмотря на то, что дочь главы клана, Лауд понял её колебания. "Не волнуйтесь, дорогая Селия. Ритуал, судя по книге, очень простой. Он не займёт много времени и, конечно, не причинит вам вреда. Я бы никогда не стал подвергать вашу жизнь опасности". Его слова скорее напугали, чем успокоили Селию. Она отлично помнила, как несколько лет назад её уговаривали отправиться в клан Жёлтой Луны. Отец утверждал, что к ней будут относиться с уважением, И что получилось в итоге? Селия жила на положении почётной пленницы, не говоря уже о домогательствах Регейда. Но не станешь же обвинять правителя клана в лжи. "Мой господин", вздохнула Селия. "Я польщена вашим предложением и тем, что вы считаете меня достойной помочь вам, но у меня несколько вопросов. Во-первых, почему именно я? У меня нет особых способностей или талантов. Во-вторых, в чём суть ритуала? И что случится, если я не справлюсь?" Судя понахмуренным бровям правителя, ему не понравились вопросы девушки. Но он терпеливо ответил: "Дорогая Селия, согласно описанию в книге Айры, ритуал может провести только девушка из благородной семьи, к тому же невинная". Селия почувствовала, как кровь прилила к щекам и поспешно отвернулась. Она вспомнила ту ночь, когда Регейда проник в её спальню. Снова ощутила его руки на своей груди, губы прижавшиеся к её губам, а то же со у неё перехватило дыхание. «Госпожа?» — вопросительно сказала Миста, наблюдавшая за ней. «С вами всё в порядке? Вы так побледнели?» «Всё хорошо», — с усилием ответила девушка. Она вытащила платочек, отороченный кружевом, и вытерла лоб. «Если бы план Ригейда удался, мне и не пришлось бы участвовать в ритуале», — мелькнуло у неё в голове. «Впрочем, где бы я тогда оказалась? Я бы не смогла вернуться домой? Мне пришлось бы просить этого негодяя жениться на мне?» Селия глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. Правитель, не заметивший её волнения, неторопливо продолжил. «Если бы моя дочь была здесь, я бы попросил её о помощи. Но, увы, моя Регита находится в клане Белой Луны. А привлекать кого-то из приближённых я не хочу. Во-первых, никто не сознается, что их наследница утратила свою чистоту. Во-вторых, как бы мы ни старались сохранить тайну, по городу поползут слухи. Люди испугаются, начнётся паника». а панические настроения порой опаснее войны». Селия кивнула. «Похоже, правитель откровенен. Ему проще довериться девушке из чужого клана, чем искать ей замену. Тем более, что Селия уже доказала свою решимость, выдержку и умение молчать». «Госпожа Селия», — вдруг вмешалась Миста, «не сочтите за дерзость. Вас что-то смущает? Если вы не соответствуете нашим требованиям, прошу, скажите об этом сразу». «Нашим требованиям», — возмутилась Селия. Да кем возомнила себя эта девчонка? Советником правителя или его родственницей? Не удостоив место ответом, она обратилась к хозяину дома. Я поняла вас, господин Лауд. Но вы ничего не рассказали о ритуале. Правитель почесал затылок. Я не слишком разбираюсь в таких вещах, признался он и обернулся к служанке. Миста? Та с готовностью подошла. Глядя в её красивое смуглое лицо, Селия задумалась. Почему же правитель не пригласил на совещание прорицательницу Айру? Женщина, долгие годы служившая голосом Луны, могла бы объяснить лучше, чем Миста. Сели ей в голову не могло прийти, что правитель клана решил действовать самостоятельно, ни с кем не советуясь. Она решила, что Айра либо больна, либо ее задержали дела. Служанка положила перед ней книгу в кожаном переплете. «Госпожа!» — Миста произнесла это слово так тихо, словно оно жгло ее губы. «Прошу». Прочитайте её. Там всё написано очень подробно. Мы проведём ритуал, когда вы будете готовы. Я ещё не дала согласия, хотела сказать Селия, но книгу взяла, потом поднялась и поклонилась правителю. Я пойду к себе, господин. Прикажите, чтобы меня не беспокоили и усилили охрану в моих покоях. Конечно, засуетился тот. Может, вам что-то ещё нужно, дорогая Селия? Ничего. Только не забудьте своё обещание. Правитель принуждённо улыбнулся. «Разумеется, вы отправитесь домой сразу после завершения ритуала и больше никогда не увидите Регейда». Селия, довольная услышанным, повернулась и вышла. Лауд проводил её тяжёлым взглядом. «Надеюсь, у девчонки всё получится», — выдохнул он. Никто из них не заметил, как вздрогнула служанка при имени Регейда. Она бросила быстрый взгляд на Селию, затем на правителя, лицо которого оставалось бесстрастным, потом попросила разрешения удалиться. Лауд не возражал.